Я снова зажег свет и начал читать. Я читал тот же рассказ Тургенева. Я знал, что, прочтя его сейчас в состоянии обостренной восприимчивости, вызванном чрезмерным количеством выпитого коньяку, я надолго запомню его. И после мне будет казаться, что все это на самом деле случилось со мной. Этого у меня не отнимешь. Вот еще кое-что, за что платишь и чего отнять нельзя. Спустя какое-то время, уже под утро, я, наконец, заснул. Следующие два дня мы провели очень тихо, и скандалов больше не было. Памплона готовилась к фиесте. На перекрестках рабочие ставили ворота, которыми загораживают поперечные улицы по утрам, когда выпущенные из коррали быки бегут через весь город к цирку. Рабочие рыли ямы и вкапывали столбы. На каждом столбе был обозначен его номер и надлежащее место. За городом, на плато, служители цирка тренировали тощих лошадей, гоняя их по твердому, спекшемуся на солнце грунту позади цирка. Главные ворота были открыты. Внутри подметали трибуны для зрителей. Арену уже укатали и полили водой, и плотники чинили барьер в тех местах, где доски расшатались или дали трещины. С края арены, стоя на ровном укатанном песке, можно было посмотреть вверх на пустой амфитеатр и увидеть, как старухи подметают пол в ложах. Снаружи уже были поставлены заборы, которые тянулись от последней улицы до входа в цирк, образуя длинный загон. Утром, в день первого боя быков, по этому проходу толпа будет бежать впереди быков. На окраине города, там, где откроется ярмарка лошадей и рогатого скота, цыгане разбили табор под деревьями. Торговцы вином и водкой сколачивали свои ларьки. На одном ларьке была реклама анисовой водки. Жаркое солнце освещало полотнище с надписью «Анис Дель Торо», висевшее на деревянных досках. На большой площади в центре города еще не было видно никаких перемен, Мы сидели в белых плетеных креслах на террасе кафе и смотрели на подходившие автобусы, из которых вылезали крестьяне, приехавшие на базар. Потом смотрели, как отъезжают переполненные автобусы, а внутри сидели крестьяне с сумками, где лежало купленное в городе добро. На площади не было других признаков жизни, кроме высоких серых автобусов, голубей и человек, который из кишки поливал улицы и усыпанную гравием площадь. По вечерам бывало пассио, гуляние. После обеда в течение часа все красивые девушки и офицеры местного гарнизона, все модники и модницы-памплоны прогуливались по улице, примыкающей к площади, меж тем, как террасы кафе наполнялись обычной послеобеденной публикой. Каждое утро я сидел в кафе, прочитывал мадридские газеты а потом гулял по улицам или отправлялся за город иногда билл гулял со мной иногда он писал в своей комнате роберт кон проводил утро за изучением испанского языка или старался попасть в парикмахерскую чтобы побриться бред и майкл никогда не показывались раньше 12 потом мы все пили вермут в кафе мы вели тихую жизнь и никто не напивался Раз-два я ходил в церковь, один раз с Брэд. Она сказала, что хотела бы послушать, как я исповедуюсь. Но я объяснил ей, что, во-первых, это невозможно, а, во-вторых, вовсе не так интересно, как кажется. И, кроме того, я говорил бы на языке, которого она не знает. Когда мы вышли из церкви, мы встретили Кона. И хотя было очевидно, что он выследил нас, он держался просто и мило, и мы втроем отправились в цыганский табор, И одна из цыганок погадала Бред. Было прекрасное утро. Над горами плыли высокие белые облака. Ночью прошел небольшой дождь, и на плато пахло свежестью и прохладой. И оттуда открывался чудесный вид. Нам всем было хорошо и спокойно. и я ничего не имел против кона. Невозможно было раздражаться в такой чудесный день. Это был последний день. Перед феестой.